Глава вторая. у д и в и т е л ь н а я рядом. Влада сопротивлялась, как могла. То подгибала колени, повисая на руках у бандитов, надеясь, что те устанут волочь непослушную пленницу, тогда она сумеет вывернуться и убежит. То упиралась ногами, всем весом отклоняясь назад. Бесполезно. Мужики, похоже, сделаны из стальных канатов. Они лишь приподнимали Владу над землей и встряхивали, словно куклу, принуждая шагать дальше. р а з о д р а н н ы е веревками кожа на запястьях противно зудела. в л а д и хотелось дотянуться зубами и ослабить узлы. Никто ей этого не позволял. Бандиты, почти не запыхавшись, шли по дороге, обменивались совершенно непонятными репликами и поглядывали в небо, где продолжали нарезать круги драконы. На суровых физиономиях не было ни сожаления о заваленных камнями людях, ни радости, что сами чудом остались живы. А ведь не у с п е й девушку нырнуть в пещеру, всех бы угробило камнепадом. О чем беспокоились незнакомцы, вооруженные кривыми ножами и чем-то похожим на кувалду, понять было трудно. Драконы им точно не нравились. Надо сказать, Влада тоже смотрела на них с опаской. Что если поднимут в небо? Поморщилась, вообразив, как огромный ящер хватает ее, стряхивая мужиков, и уносит в гнездо на корм детенышам. Будет ли это хуже, чем остаться в руках у дикарей? Хотелось зажмуриться и попасть домой. Попробовала даже, но только очередной тычок получила. Надо как-то освободиться. На себя рассчитывать было бессмысленно. Оставалось только верить, что товарищи спохватятся и пойдут на поиски. Быстро ли они сообразят, что потеряшки прошли сквозь мерцающую завесу? Представила, как инструктор и остальные парни минуют водопад и наткнутся на заваленное камнями тело друга. Всхлипнула. Вонючий зыркнул на нее и загоготал, раскрыв рот, полный гнилых зубов. Молодой тоже смеялся, но не так громко. Перегруженная необъяснимыми впечатлениями психика не выдержала, снова отключив сознание. Погружаясь во тьму, Влада успела обрадоваться такому избавлению и забылась. Пришла в себя от резкого, ударившего в нос запаха. Открыла глаза и с удивлением увидела склонённое к ней незнакомое лицо. Вытянутый череп нового персонажа отличался от круглоголовых бандитов. Длинное лицо, бледное, усеянное едва заметными веснушками кожа, тонкие ниточки губы, выдвинутый вперёд подбородок. Впечатление нестарый мужчина производил двойственное. Не красавец, но хоть не злобный. И то утешает. Заметив, что девушка очнулась, он выпрямился во весь немалый рост и почти достал макушкой крыши палатки, где они находились. Или нет, это скорее был шатер. Для палатки великоват. Влада села на своем ложе, застеленном лоскутным одеялом, стянула на груди полы куртки, сжавшись в комок. Не мерзла, просто чувствовала себя неуютно и хотела как-то собраться. «Где я? Что от меня хотят?» «Кто вы такие?» Мужчина поморгал, вслушиваясь в музыку ее голоса, потом дернул головой, словно гоня неприятную мысль, и заговорил сам. Язык был незнаком, то есть абсолютно незнаком. Влада вполне способна различить десятка-два или хотя бы сообразить, к какой группе языков относится услышанная речь. Но не в этот раз. Видя, что девушка беспомощно хлопает ресницами, человек заговорил иначе. Видимо, другое наречие, но опять ни слова не понятно. Еще одна попытка, и еще. Перед ней стоял полиглот, но, как ни удивительно, при всем богатстве знаний не владел ни английским, ни французским, ни немецким, к о т о р ы й Влада смогла бы понять, н е разумеется, русским. Устав чирикать, Длинный возрился на пленницу, ожидая ее реакции. «Татри», — произнесла она слово, неоднократно слышанное в разных вариантах, Решила, что это значит женщина или девушка, раз уж она сама девушка. Подумала, если сюда позовут даму, они скорее договорятся. Переговорщик сделал еще одну попытку, выдав длинную фразу. Но Влада отрицательно покачала головой и повторила. Татри. Длинный, п о н и м а ю щ е кивнул и, подойдя к собранному гармошкой выходу, за которым маячил коренастый охранник, приказал кому-то невидимому п р и в е с т и женщину. Так, во всяком случае, показалось Владе. Уже через минуту послышались быстрые легкие шаги. В палатку впорхнуло юное создание с тяжелой черной косой, переброшенной через плечо. На девушке были плотные шаровары, и поверх рубахи из тонкого беленого льна – жилет на шнуровке. Присев на край лежанки, девушка потянулась к Владе и вгляделась в ее лицо. Потом обернулась к длинному, покачала головой, сказав что-то про Татри. Влада догадалась, что ее, этой самой Татрой, не признают. Испугавшись, что незнакомка уйдет, Влада схватила ее за руку. «Послушайте, я случайно сюда попала. Меня приняли за кого-то другого. Мне нужно вернуться в пещеру. Друзья будут беспокоиться. Мы же ненадолго ушли гулять и пропали». На секунду замолчала и заплакала, кусая губу. Едва смогла собраться и договорить. «Мой жених погиб». Его камнями засыпало. Девушка ласково погладила ее по руке, потом указала на себя. «Светла!» Еще раз постучала пальчиком по своей груди, повторила. «Светла!» «Света?» Удивилась Влада, понимая, что незнакомка называет свое имя. «Надо же! Дома осталась подруга Светланка, а тут ее тезка!» Девушка отрицательно покачала головой и еще раз настойчиво произнесла. «Светла!» Потом ткнула в ключицу Влади, ожидая ответа. «Владислава», — называлась та. «То есть Слава. Нет, лучше Влада». «Лада? И так можно. А вообще-то Влада. Влада!» Светла кивнула и вновь указала на себя. «Татри!» — пальчик вернулся к Владе. «Не понимаю». Мужчина, все это время стоявший в стороне, приблизился. Теперь он тыкал пальцем сначала в себя. «Бреннер! Солос!» Потом показал на Владу. «Влада!» Пауза, по-видимому, означала, что девушка должна в чем-то признаться. Она пожала плечами и вздохнула. «Я что-то туго соображаю». Светла поднялась и быстро заговорила, темпераментно указывая мужчине на выход. Переводчик пытался спорить, оперируя к какому-то лубею. Потом кивнул и вышел, задернув за собой п о л о г Сразу стало легче. — Спасибо, — робко улыбнулась Влада. — Надоел он мне хуже рекламного ролика. — Хорошо, — сказала с в е т л а Хорошо, что Бреннер согласился уйти. — Ты говоришь по-русски? От удивления Влада даже привстала со своего ложа. — Говорю на любом языке. Мне надо было услышать тебя, и все. — Как такое возможно? — Драконы. Меня научили драконы. — Магия, что ли? — предположила Влада. Светла задумалась на секунду, потом кивнула. «Можно думать, что магия. Давай решим, что нам делать». После рассказа о пещере за водопадом Светла оживилась. «Там были Татри!» Влада успел а уяснить, что Татри — это народ, населяющий долину. Его представители низкорослые, х у д о щ а в ы смуглые, ч е р н о в о л о с ы Глаза миндалевидные, красивого шоколадного цвета. Сколы высокие, немного выпуклые, щеки впалые. Неудивительно, что Владу не приняли за т а т р е Людей мы не видели, только тряпки валялись. Я подумала, что в пещере кто-то жил, но ушел. Светло покачало головой. Там прятались раненые. Наверное, их унесли в другое укрытие. о н и могли они уйти в мой мир? По ту сторону портала Влада никого не заметила, ни в пещере, ни около нее. Но ведь была ночь, да она и не осматривалась, занятая переживаниями. — Не знаю, о какой прозрачной пелене ты говоришь, — п о ж а л а плечами с в е т л а Я не видела ничего, кроме камня. Услышав это, Влада расстроилась. Портал возник недавно и может в любой момент исчезнуть. Как тогда вернуться домой? Мало того, что сбежать от бандитов непросто, так еще и это. с в е т л у с л у ш а л а невнимательно. Юная представительница Татри рассуждала, как бы им обмануть Лубея. Лучше всего пообещать богатый выкуп за Владу. Тогда ее не продадут в рабыне, не сделают невольницей хана или его ближайших сподвижников. Та еще перспектива. — Где взять долбанный выкуп? — вздохнула Влада. — Можно, конечно, квартиру продать. Она отцовская. Он сможет сделать это без меня, хотя и расстроится. Но как передать ему просьбу? Вдруг портал закроется? Лубея не интересуют деньги чужого мира. — сомневалась с в е т л а Но других мне взять негде. — Это неважно. Мы его обманем. Твои украшения... Что с ними не так? Влада посмотрела на кольца. Удивительно, что не отобрали. Я подумала, золото бандитов не привлекает. с в е т л а горько усмехнулась. — Воины приняли тебя за дочь влиятельных людей. Того, кто был с тобой, сочли охранником. Не рискнули грабить, не спросив Лубея. Ведь выкуп может превзойти столь ничтожную добычу. Помолвочные колечки спасли ее от худшей доли. Влада осмотрелась. Отдельный шатер, довольно удобная постель, охрана у входа, переводчик, даже два. Далеко не каждая пленница, попав в Орду, сможет рассчитывать на такой прием. Когда узнает, что за меня некому платить, важно выиграть время — Необычная одежда и незнакомый Бреннеру язык п о з в о л и т сказать, что ты прибыла в долину Татри с далекого запада. Там живут совсем иначе. Светла мечтательно зажмурилась. Сама я не видела, но рассказывает, что таких высоких гор, как у нас, на западе нет. Зато люди сами возводят каменные стены и селятся за ними. Крепости. Крепости, замки, дома, стоящие друг на друге. Лубей мечтает захватить эти земли, но пока у него недостаточно сил. «Прямо Мамай!» — вздохнула Влада. «Как нам выиграть время и зачем? Сейчас не убежать. В долине за мной смотрят не меньше, чем за другими, хоть и числюсь толмачом, как Бренер. Потом будет проще. Мы подготовимся и покинем лагерь. А пока пусть Лубей ждет выкуп. Гонец отправится на запад». Это семь-восемь дней пути на хорошем коне. Там он выяснит, что ты не принадлежишь ни одной династии. Возвращаться будет еще неделю. Итого две. Мы успеем удрать. Хорошо бы, — протянула Влада, размышляя, будет ли еще открыт портал. В любом случае, оставаться в распоряжении хана Лубея она не собиралась. Уж лучше вернуться к Татре. Глядя на переводчицу, убедилась, что это открытые доброжелательные люди. с в е т л а поднялась и, сцепив руки в замок, пошла к выходу. «Я попрошу поселить нас вместе. Не возражаешь?» Она еще сомневается. «Конечно, было бы здорово!» Влада огляделась, не видя второй лежанки. «Они позволят? Скажу, что ты упорствуешь, или я плохо понимаю твой язык. Нам нужно больше общаться, чтобы завоевать доверие». Вместе с с в е т л о й ушел тот незначительный оптимизм, что она сумела внушить. Влада подтянула колени к груди, обняла их и уставилась в одну точку. Как умудрилась так влипнуть? Вот и Прохор погиб по ее вине. Что стоило согласиться на его предложение? Представила, как, услышав «Будь моей женой», хлопает в ладоши, виснет у жениха на шее, целует. Тогда бы они сразу вернулись в лагерь и не совались в эту жуткую пещеру. «Прошенька, ты хороший, я знаю». Прошептала, понимая, что не может произнести слово «был». До щемящей тоски в сердце хотелось верить, что Прохор не умер. Пусть он не умер. Даже если покалечился, она будет с ним, примет предложение и никогда не бросит. Только бы жил. Ах, зачем они встретились? Зачем она потащилась с ним в поход? Светланка уговорила. После того, как Влада рассталась с прежним парнем, подруга больше нее переживала. Ну, как рассталась? Стасик убедил не торопиться с детьми, мол, поживем для себя. Оформлять отношения тоже не считал необходимым. Влада не спорила, как будто ее все устраивало. Потом на пороге квартиры возникла крашеная блондинка. Выпятила живот и сообщила, что беременна от Стаса. А как хорошо звучало Станислав и Владислава. Влада особенно не раздумывала. Собрала его вещи и вынесла на площадку. Дверь изнутри закрыла на цепочку. Надо признать, Стасик не скандалил. Сказал только в щель. «Если передумаешь, звони». Не передумала. Через полгода в их центре появился Прохор. Привел сына на занятия. Его бывшая загремела в больницу с п и л о нефритом. Всю неделю отставной папаша опекал ребенка. Позже стал заглядывать просто так. Заинтересовался симпатичной администраторшей. У Влада еще не все перегорело, не могла кидаться в новые отношения, а Прохор решил, что девушка ответственно подходит к выбору спутника жизни. Это он про Стасика не знал, как она с ним ошиблась. Светланка тогда весь мозг вынесла, «тупой дурой» называла. У Светки слово «тупой» ко всем остальным ругательствам клеится. Хотя, почему тупая? Вполне умная, просто доверчивая была. А тот засомневалась. Вот Прохор и придумал горный поход, чтобы друг друга лучше узнать. Но как в песне Высоцкого «Парня в горы т е н и и все такое. Рискнули, короче. Один теперь, если и жив, то инвалид, а вторая вообще в рабы не может угодить. Затянувшееся самобичевание пришлось прекратить. В палатку ввалился дикарь в душегрейке из лисьего меха и знаками велел следовать за ним. Влада встала, одернула куртку, пригладила волосы и, протяжно вздохнув, вышла за провожатым.